Глава 26. Операция с Новым Годом. Под Оулу. 30-31 декабря 1939 года. Мы вышли к Оулу 30 декабря. В ударном кулаке у меня было фактически два батальона 305-го стрелкового, неполный батальон 146-го стрелкового, неполный состав разведбата. Из танков до Оулу дошли только 8 штук. Остальные были потеряны по техническим причинам, И сейчас срочно восстанавливаюсь рембатовцами. Но к атаке на улу они не подойдут. Зато артиллерию удалось дотащить почти всю. Да и саперы молодцы. Постарались. Оперативно латали взорванные мосты через речушки, позволяя не сбивать темп наступления. Я дал бойцам сутки на отдых. Надо было подтянуть боеприпасы. Мне казалось, что один комплект будет маловато. Финны стянули колу все, что смогли. Мы оценивали, что у них там примерно 2-3 батальона пехоты, поровну почти. Были выявлены артиллерийские батареи, в основном полевые пушки 76 мм и противотанковые орудия 37 мм. Но разведка сообщила координаты и гаубичного полка, в котором было все 12 положенных на финскую дивизию 105-мм гаубиц. В бухте Олу находилась канонерская лодка «Каарияла», Два сторожевика и тральщик. Какое-никакое, а усиление для финнов есть. А у меня есть лишний геморрой. Финны успели оборудовать несколько линий окопов, выставить перед ними заграждение из колючей проволоки и минные поля. В самых удобных для обороняющихся местах были оборудованы дзоты, в которых установлены пулеметы. Капитан Меккенен, ставший командиром отдельной группы ВОЛУ, старался изо всех сил хотел реабилитироваться за поражение под Суому Салми. Меня глубинка Финляндии не особо впечатлила. Небольшие деревеньки и хутора, разбросанные в заснеженном плену, угрюмые жители, волчьими взглядами провожающие проходящих красноармейцев, серость, холод, угрюмость, злоба — вот те слова, которые первые приходили на ум, когда я вспоминал потом о ледовом походе 44-й дивизии. Оулу был небольшим рыбацким поселком, который расположился в бухте, где река Оулу впадала, удивительное дело, в залив Оулу. Местность там равнинная, рощицы, лесочки, деревянные дома. Единственным высоким зданием была колокольня местной кирхи. Железнодорожная станция, скорее даже полустанок, с совершенно не впечатляющими складскими помещениями. Благодаря стараниям наших разведчиков я знал почти все, что в Олу происходило, а сами разведчики влились в состав разведбата, как только части моей дивизии к городу подошли. В разведбате и штурмовых группах было несколько десятков пистолетов-пулеметов Суоми, чем-то напоминавшие мне не вошедшие еще в серию ППШ. Один из политруков пытался пришить мне преклонение перед иностранным оружием, даже накатал жалобу в дивизионному особисту. А сабис жалобу мне показал или лениво поинтересовался, что я думаю по этому вопросу, на что я ответил, что никакого преклонения нет, что еще в начале года был объявлен конкурс на создание удобного пистолета-пулемета для рабочей крестьянской Красной Армии, и что вроде бы это оружие разработано и принято для производства, но пока его в частях по объективным причинам нет, а потребность для штурмовых частей и разведчиков есть то грех не воспользоваться тем, что есть под рукой. А толковый командир, вместо того, чтобы доносы писать, должен думать, как усилить огневую мощь веренного ему подразделения, даже за счет вооружения противника. Тут, по долу, я потерпел и первое свое поражение. Нет, не на войне, а на личном фронте. Почти под ночь в моем штабном кунге появилась Мария Львовна, которая под предлогом, что ей надо осмотреть раны командира, выставила из вагончика всех лишних. Потом объявила, что не любит меня и не полюбит, потому что ее сердце принадлежит другому, хотя он и подлец, а она подлеца его любит, и что оставаться в армии не намерена, и что жизнь ее разбита, и что утешать ее не надо, потому что она сама себя ненавидит. Ураганом выпалила всю эту хрень, торнадо пронеслась по Кунгу, Смерчем выскочила наружу. Ее дальнейшая жизнь и карьера сложилась достаточно удачно. Вернулась в группу Ермольевой, защитила докторскую диссертацию, удачно вышла замуж за коллегу врача. Но с Ермольевой отношения у нее все-таки не заладились. Так что пробивалась сама. Внесла серьезный вклад в микробиологию. А что я? Я не сказал бы, что испытывал к ней любовь. Гормоны, конечно, давили на мозги. Почему же нет? но тот небольшой женский коллектив, который был на моем попечении в дивизии, у меня особого отзыва к сердцу не нашел. Разве что этот молодой военврач. Ага. Покопавшись в себе, еще немного понял, что отношений с женщинами боюсь. Секса боюсь. И страшно комплексую по поводу возможной неудачи, потому как никакого реального опыта не имею. Тело реципиента опыт имело, То есть какие-то двигательные навыки на автомате сработают. Но так ли как надо? Вопрос. И все-таки какая-то горечь осталась. Рано утром 31 декабря началось. Мне было наплевать, что испорчу финам новогоднее развлечение. У меня своих хватало. Перед бойцами выступил с короткой речью. Сплагиатил я у Наполеона перед Бородино. У меня получилось короче. «Ребята, я хочу, чтобы Новый год мы встретили все вместе там, в Оулу». «Да, Наполеон вроде был красноречивее». «Ничего, комиссар от себя добавил. Наполеон бы заслушался». «Умел батя говорить с бойцами. И отсутствие образования не мешало». «Всех вспомнил. И Родину, и Ленина, и Сталина. И про нашего дорогого маршала Климента Ефремовича Ворошилова сумел вернуть. Хорошо, что наши бомберы прилетели». Они-то пламенную речь комиссара дивизии прервали. Пора было и делом заниматься. Новый год в Оулу. Оулу, 31 декабря 1939 года. Первая волна отбомбила по позициям вражеских гаубиц, старых 105-мм орудий времен Первой мировой войны. В Оулу оказались и зенитные пулеметы. Один из бомбардировщиков ушел назад с дымком. Наши гаубицы стали отрабатывать по позициям артиллерии противника, да еще и добавили пару залпов по выявленным зенитным точкам. У меня в распоряжении было 28 гаубиц, 122 мм, 1910-30 года, немного модифицированный образец времен Первой мировой войны, и еще 12 152-мм гаубиц, 1909-30, такой же модификации 30 -го года. Эти орудия были устаревшими. Вскоре их заменят на более эффективные системы. Но в умелых руках они были страшной силой. Майор Балаев как раз и был теми умелыми руками, превратившими эти гаубицы в кошмар финских войн. Второй волне бомберов уже никто не мешал. Эти еще разок причесали позиции гаубичного полка белофинов, а потом уже разнесли в пух и прах порт Оуло, который и портом можно было бы назвать с натяжкой. Главной целью была канонерская лодка, которую летыну удачно так опустили на мелководье. Ее высокий борт смотрел в море, механизмы оказались под водой, а остальные суда разнесли в клочья штурмовики, идущие во второй волне вслед за бомберами. Примечание 1. Примечание 1. На Северной войне в качестве штурмовиков чаще всего использовались бипланы И-15БИС. Хотя, может быть, их надо было считать и третьей волной, не знаю. Мне обещали две волны бомберов и две штурмовиков, так что те появились еще раз, отштурмовав позиции финнов в самый разгар боев за Оулу. Так получилось, что каждый новый бой был тяжелее предыдущего. Атаковать противника на подготовленных им позициях, да еще когда он ожидает удара, задание не из приятных. Я дважды отдавал приказ поднимать первую цепь бойцов в имитацию атаки. Оба раза выявлялись непогашенные огневые точки противника. Орудия и пулеметные гнезда. По ним отрабатывала артиллерия. Танки показывались за цепью, сделав один-два выстрела, откатывались обратно, и все равно противотанкисты противника сумели подбить два танка, экипажам которых удалось выбраться и спастись. Я не торопил своих командиров и не спешил захватить городок, понимая, что предстоят еще бои в самом городе. К десяти часам утра мы заняли первую линию окопов противника, а после второй — штурмовки с воздуха и вторую. Уцелевшие финны отступили к городку, улицы которого были перекрыты баррикадами, а дома на окраине ощетинились пулеметными гнездами в подвалах. Их пункт корректировщиков, расположившихся на колокольной кирке, был уничтожен еще при первой атаке бомберов. Он значился приоритетной целью. Не лука, в артиллерия разнесли баррикады и превратили часть домов на окраинах в пылающие руины. Потом из громкоговорителей стали запрашивать переговорщиков, объявив о тридцатиминутном перемирии. В два часа дня над Оула стихла канонада. Капитан Маккинин явился на переговоры от девятой дивизии финов. От нас был я. Капитан неплохо знал русский. Так что переводчик нам не требовался. Я предложил ему сдать город. Если же он хочет со своими солдатами погибнуть как герой, то даю час на выход мирному населению» после чего перемешаю город артиллерии. Мол, не хочу терять своих ребят, а на ваших мне наплевать. И я не лукавил. Я готов был выстрелить весь боезапас гаубицем до железки, но потери дивизии минимизировать. Финский офицер был бледен, скорее всего, контужен, но старался этого не показать. Обещал подумать. У него был час, и капитан Мяккинен принял правильное решение. Через час над развалинами кирки уже висел чистый белый флаг, а из разрушенных зданий протекли тоненькие ручейки сдающихся в плен. В общей сложности в плен попало чуть более 700 солдат и офицеров финской армии, большая часть из которых была ранена. Мы развернули полевой госпиталь в здании местной мэрии, которая от обстрелов и бомбежек почти не пострадала. Почти столько же защитников Оула осталось лежать в своей земле, которую они защищали храбро, в общем, как могли. Потом меня захватили хозяйственные дела. Надо было разместить бойцов, выставить заслоны от возможных подкреплений противника, выслать разведку, напрячь своих командиров трофейными делами, создать комендатуру Оулу, выставить патрули. В общем, дел было много, и проконтролировать все было необходимо самому, чтобы потом локти не кусать. Из допроса капитана Мякинина выяснилось, что очень вовремя мои диверсанты порезвелись. Волу собирались отправить пехотный полк, да еще и два бронепоезда, которые так и застряли в Юлевейске. Мы потеряли 42 человека убитыми, и почти 200 человек были ранены. Правда, большинство из них легко. Так что освободился, и то еле-еле. К 11 вечера до Нового года оставалось всего ничего. «Ну, какой Новый год без Деда Мороза?» «Он у нас и появился». «Не догадываетесь, кто?» «Конечно же, товарищ Мехлис».